Глава 11 На этот раз герой я Лорд Рокстон оказался прав, предположив, что укусы птеродактилей могут оказаться ядовитыми На утро у Саммерли и у меня открылась жестокая лихорадка Раны причиняли нестерпимую боль Колено Челленджера настолько сильно распухло, что он еле-еле мог ходить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 «Никто из нас не смог определить, что бы это могло быть», хотя Саммерли утверждал, что подобное пятно он в прошлый раз видел на спине одного из детенышей Игуанадона. Челленджер угрюмо молчал, но по его подозрительной усмешке и надменному взгляду видно было, что он мог бы дать кое-какое объяснение, если бы пожелал. Поэтому лорд Рокстон прямо обратился к нему с тем же вопросом. «Если ваша светлость милость его дозволяет мне открыть рот...»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 Выбирая те, которые были поклеваны птицами, мы избежали опасности отравления и в то же время внесли приятное разнообразие в свое скудное меню. В чаще кустарников встречалось много тропинок, очевидно протоптанных дикими зверями. В болотистых же местах мы натыкались на всевозможные самые разнообразные странные формы следы, в том числе неоднократно на следы игуанодонов.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 Вы находитесь в стране, представляющей для натуралиста несравненно более широкое поле исследований, чем то, о котором можно было бы только мечтать, самого сотворения мира. И, несмотря на это, вы все-таки стремитесь покинуть эту страну, прежде чем успели достаточно хорошо ознакомиться с нею. Я была вас лучшего мнения, профессор самерли Вы не должны забывать, живо заметил Саммерли, что в Лондоне у меня масса учеников, которые в данный момент оставлены с весьма неудовлетворительным заместителем. «В этом заключается существенное различие между вами и мною, ибо, насколько мне известно, вам до сих пор еще никогда не приходилось преподавать». «Вы правы», — скипел Челленджер. «Я всегда считал преступлением распылять умственные силы, могущие делать высокие научные открытия на объекты, стоящие ниже. Вот почему я всегда упорно избегал всякой педагогической деятельности». «Вот как», — насмешливо осведомился Саммерли.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 Указывая карандашом на озеро, Челленджер спросил. «Как мы назовем его?» «Почему бы вам еще раз не обессмертить свою фамилию?» Ядовито выставил Саммерли. «Я уверяю, сэр, что мое имя без того передастся потомству!» Сухо и серьезно ответил Челленджер. «Какой-нибудь невежа может увековечивать свое безразличное для всех имя, назвав им гору или реку. Я же в подобных памятниках не нуждаюсь!»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 На память мне пришли ее слова. В геройских подвигах никогда недостатка нет. Мне ясно представились ее образы тон, которым она произносила эти слова. Вспомнился и МакАрдл. Сколько материала для газеты, какие блестящие перспективы. Удастся, чего доброго, заполучить место военного корреспондента в ближайшую кампанию. Упоенный этими мыслями, я нащупал свою винтовку...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 Подавляюще действовал на нервы мрак безмолвной чаще. Но еще более жуткое впечатление производило залитая мертвенным бледным светом луны поляна игуанодонов. Спрятавшись в кустах, я смотрел поляну. Ни одного из колоссальных животных не было видно. Быть может, недавняя трагедия так напугала их, что заставила остальных искать безопасного пастбища. Все было тихо, словно вымерло.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 Снова вспомнилось мне отвратительное, окровавленное пасть чудовища, освещенное факелом лорда Джона, показавшееся мне тогда страшным видением Дантова Ада. От страха у меня подогнулись колени, и разом оббессилев, я остановился и тупо уставился на ярко освещенную луной тропинку. Кругом все было тихо, словно в сонном царстве. Там и сям блестели залитые серебристым светом месяца лужайки, дочернели в темноте кусты.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 Но, несмотря на колоссальные размеры туловища, она двигалась быстро и проворно. На мгновение я был обрадовался, подумал, что передо мной безвредный травоядный игуанадон. Но, несмотря на всю неопытность, тотчас же понял, что я ошибаюсь. Вместо кроткой оленей башки трехпалого травоядного я увидел голову квадратной формы. Точь-в-точь -точь такую, какую мы все видели при свете факела в ту памятную ночь.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 Чиркнул спичку, и я стал осматриваться. Теперь уже не могло быть никакого сомнения относительно характера ямы. Это была западня, устроенная искусной рукой человеческого существа. Воткнутый в дно ямы кол имел около девяти футов в длину, и вверху оказался заостренным. Весь он был черен от крови проткнутых животных. Узкие мяса, валявшиеся на дне, представляли собой остатки животных, упавших в яму, и извлеченных оттуда с явной целью очистить место для новых жертв.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 Однако я не сразу решился на это, опасаясь снова столкнуться лицом к лицу с ужасным зверем, едва не погубившим меня. Как знать, не притаился ли он в ближайших кустах в ожидании моего появления. Вспомнив, однако, про одну беседу между Челленджером и Саммерли на тему о привычках и свойствах доисторических животных, я набрался мужества и начал подниматься».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 «Вы пойти в проклятое место, и черт вас всех забрать понемногу! Послушайте мой совет, Масса Мэлоун, скорее спускайтесь вниз, пока не поздно, а то он придет и за вами тоже!» «Но как же я спущусь, Замба?» «Взять крепких лиан, Масса Мэлоун, перекинуть сюда, а я их прикрепить к дереву, вот вы иметь тогда мост!» «Мы уже думали об этом, но тут нет никаких ползучих растений, которые способны выдержать человека!» «Пусть Масса Мэлоун послать за веревками!» «Кого же мне послать и куда?» «Пошлите в деревню к индейцам, сэр! Много есть ремней в деревнях! Тут внизу индеец Послать его!» «Кто он такой?» «Один из наших краснокожих! Его товарищи обижать его и отнять у него деньги! Он прийти обратно, носит письмо еще раз! Он принести веревки!» «Возможность отправить письмо? А почему бы и нет? Быть может, он также успеет привести с собой и какую-нибудь помощь! Во всяком случае, из моего письма будет ясно, что мы недаром пожертвовали жизнью!»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 Я влез было на анаджинговое дерево, но его гладкие прямые суки были не приспособлены для моей цели, и заснув, я легко мог бы свалиться с них. Осмотревшись кругом и увидевшись, что надежного убежища мне не найти, я запер калитку, развел три костра и, развегшись на земле внутри этого пылающего треугольника, тотчас же заснул, как убитый. Меня ожидало радостное пробуждение. На самом рассвете я почувствовал, что кто-то схватил меня за плечо.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 Ростом они с человека, но гораздо сильнее его. Под их красноватыми бровями странно сверкали стеклянные глаза, которые они подолгу таращили на нас. Челленджер не трусли его десятка, но тут и он, видимо, сдал. Он бешено извивался, силе сорвать себя путы, кричав в то же время, чтобы с ним покончили разом. Мне даже показалось, что от такого внезапного нападения у него помутился рассудок, так сильно он кричал.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 «Они скоро доставили нас в свой город, состоящий из нескольких сот хижин, из сучьев и листьев. Хижины расположены в лесу, у края обрыва. Город их находится отсюда на расстоянии трех-четырех миль. Эти твари всего меня истыкали своими пальцами. Мне так и кажется, что я никогда как следует не отмою их отвратительные следы. Обезьяны тщательно перевязали нас и, положив рядом ногами кверху под деревом, приставили стражу с дубинами».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 Крустнокожие взглянули на него и затем, жалобным воем, снова подползли к ногам Рокстона. «Ну, не бойся, не бойся, малютка!» Промолвил лорд Рокстон, ласково гладя маленького туземца по голове. «Он не может спокойно относиться к вашей наружности, Челленджер. И к ему, Святым Георгом, я отчасти его понимаю. Но будет, будет, малыш. Это только человек, такой же человек, как и все мы». «Ужали только, сэр!» — завопил профессор.